Глава 24 Насильственное подчинение разумного с помощью магии и крови, неважно с какой целью, тягчайшее преступление на всей территории аиталской империи, карающееся лишением и последующим развеиванием личности подчинившего, или если ритуал не был доведен до конца лица пытавшегося подчинить другого разумного. Преступление не имеет срока давности из свода законов от изначального сотворения империи Айтала. Удача сегодня могла быть на их стороне, если бы не было в приключившемся некой странности. Знаете, такие странности, которые невозможно пояснить никакими человеческими словами, но они чувствуются интуитивно. Сейчас эта странность говорила ему бросить все и бежать, сломя голову. «Такие богатые на улов дни?» Борзун мог перечислить на своих грязных пальцах одной руки, поскольку выживать их банде становилось все труднее и труднее с каждым днем. Он знал, что недовольство его людей растет, прекрасно осознавая, что нужно что-либо менять. Из этой непростой ситуации было только два выхода, ни один из которых Борзуна не устраивал. Усмирить всех недовольных его сил не хватит. Навалятся скопом и пиши пропало, забьют дубинками, как поросенка. Второй вариант – просто все разбегутся. И хорошо, если его при этом не сдадут охотникам за смягчение наказания. Сейчас он увидел перед собой третий выход. Эта зима выдалась особенно тяжелой. Мало того, что банда уменьшилась почти на четверть после охотничьей облавы, от которой удалось уйти только по счастливой случайности, так еще и нежить в последнее время не дает покоя. Банда Борзуна только за минувшую седмицу потеряла четверых двоих из которых порвали твари, а двух сами сожгли, предварительно разрубив. Этот идиот никому не сказал, что его зацепило, скрыв ото всех глубокую царапину. ей его наградила одна из ночных тварей. А на вторую ночь, на первом цикле обращения в такую же тварь, этот молочек перегрыз горло спящему товарищу. Пока поняли, оттащили да на кусочки, новообратившийся успел обглодать тому пол лица. А все начиналось так хорошо. Тот день, когда его не приняли в гильдию, Борзун хотел бы забыть. Да тогда не дали, а сейчас уже не было смысла, поскольку каждый прожитый день напоминает о растоптанных в пыли мечтах. Несостоявшийся охотник знал и умел многое, так как его наставник постарался вложить в него все, что знал сам, считая Борзуна перспективным и способным парнем, что парень неоднократно доказывал, до последнего выкладываясь на тренировках и штудируя учебную литературу по флоре и фауне пустоши. В один из дней из безопасного учебного рейда вместо связки наставник-ученик Борзун вернулся один и без единой раны. Все гильдейское отделение Искара стояло на ушах. Переполох был страшный, ибо ни один из наставников вот уже полсотни лет никогда не погибал в учебном рейде впоследствии доказать никто ничего не смог. Но с этого момента жизнь юноши круто изменилась. Родной брат его наставника, который был одним из членов испытательной комиссии гильдии, сделал все, чтобы Борзуну пожизненно отказали в праве не только сдавать испытания на звание охотника, но и каким-то образом относить себя к охотникам. Это ставило крест на его судьбе, поскольку ничего другого Борзун не умел. Это было пять лет назад. Поскольку ни в одной лавке Искара с ним никто не хотел иметь дело, то ему пришлось направить свои стопы в Пригорный, где его практически никто не знал. В Пригорном, в первой же лавке, произошло то, чего он меньше всего ожидал. Его тупо сдали гильдейским за попытку продажи ценных ингредиентов без дозвола гильдии. Впоследствии он узнал, что его описания потрудились передать во все места, где можно было продать свои трофеи. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, кто за этим стоял, и то, что отныне в Горконской пустоши нормальной жизни ему не будет. Загремев гильдейские казиматы на две декады, где единственными собеседниками были крысы, он первый раз пожалел, что попытался решить дело миром, а не спорол этому мерзкому лавочнику брюха. Денег, чтобы заплатить штраф, у него не было. Поэтому после двадцати полуголодных дней, продрогший, он снова увидел зимнее солнце горконской пустоши. Поначалу его кормили редкие тихие вылазки в пустошь, где с трудом, добыв какие-то ингредиенты, но чаще просто шкуры, он сбывал их через ушлого тюремщика, с которым познакомился в гильдейских застенках. Постепенно этот знакомый начал драть с него дикие проценты, забирая практически всю добычу за бесценок, А Борзун понял, не такой он и хороший знакомый. Но так как выбора особо не было, приходилось стиснув зубы, пока мириться с таким положением вещей. Жрать-то хочется, да и жить где-то нужно. И хотя утлый домишка на окраине Пригорного, который он снимал у того же тюремщика, никогда не был пределом его мечтаний, спать на улице было верным способом, если не замерзнуть насмерть в одну из ночей, то быть обобранным до нитки. Брать-то у него было особо нечего, кроме старого меча да потрепанного вещь-мешка с нехитрым скарбом, но подвергать себя лишнему риску он считал нецелесообразным. Понятно, что такие неравные торгово-рыночные отношения не могли долго продолжаться. Поэтому в один момент терпение Борзуна просто лопнуло, и в разгар вспыхнувшей ссоры он по самую гарду вбил фут холодной стали тюремщику в рот, пригвоздив того к темной дощатой стене съемного дома, отобранным у него же кинжалом. Полыхнувший огнем старый дом, собравшиеся зеваки даже не стали тушить. Поскольку стоявшее особняком строение ничего поджечь не могло, а просто так суетиться, ищи дураков. Когда остывшие пепелище обшарили и нашли обгоревшее тело, то личность трупа с в голове была установлена за три часа, А поправивший свое материальное положение Борзу, как потом выяснилось, смог посетить несколько лавок и неторопливо собрать припасов со всем необходимым для похода, приспокойно покинув пригорный через главные ворота, растворившись в наступающих сумерках, пока зеваки терли языками пялись на пожарище. С тех пор прошло 4 года. Сменилось многое. Борзуну удалось собрать команду таких же недовольных существующим порядком отщепенцев общества, как и он сам. Кто бежал от долгов, бросив на откуп семью с детьми или любовницу? Кто в кабацкой драке, ненароком пришибив оппонента, делал ноги в пустошь, справедливо рассудив, что лучше смерть от когтей тварей, нежели каторка гномов Пригорья, Куда власти предпочитали продавать всех серьезно приступивших закон? А кто просто бунтовал ради самого бунта? Этого сословия всегда хватало во все времена. Потратив много сил на организацию структуры этой своеобразной преступной ячейки, Борзун старался держать вожжи управления в своих руках, изначально объявив себя атаманом, предварительно прирезав на дуэлях пяток недовольных, пытавшихся оспорить его лидерство в банде. После наглядной демонстрации силы, желающих власти значительно поубавилось, а сам Борзун приобрел значительный авторитет, позволивший дальше диктовать свое видение ситуации. И вот теперь главарь видающей банды видел перед собой двух девушек, вероятно являющихся послушницами какого-то ордена, которых в последнее время развелось множество, начиная от жриц Меордель, заканчивая приверженками Суоны, судя по их плащам белого цвета. — А куда такие красивые кьян Мис направились одни? — нахально спросил один из заводил, на показ финтанув в руках кинжалом. «Не желаете скрасить вечерок в нашей компании?» «С вашего позволения мы бы продолжили свой путь», Ближняя девушка ответила тихим голосом, теребя рукава дорогой накидки. Компания, обступившая девушек, громко расхохоталась. «А кто же вам позволит, милый, самостоятельно разгуливать по пустоши без сопровождения мужчин?» Нахальный голос не унимался. «Просим прощения, инмессиры, но мы сами решим, что нам делать». Девушка шагнула по направлению к Борзуну, каким-то непостижимым образом опознав в нем главного. «Позвольте нам продолжить наш путь». Борзун не успел сказать «Докатитесь, да будьте вы обласканы демонами», как его сподвижник совершил ошибку всей своей жизни. Схватив девушку за край белого одеяния, он попытался дернуть, сбив точку опоры, опрокинув, как беззащитную жертву, потащить за собой. Каково было его удивление, когда та рука, которой он схватил девушку, начала чернеть, а затем осыпаться невесомыми хлопьями черного цвета, пачкая снег. «Вы сделали свой выбор», – бесцветным голосом произнесла девушка. «Ты…» – она небрежно ткнула пальчиком в мужчину. Крик ужаса неудавшегося ловеласа вогнал банду в ступор, А то, что за ним последовало, наверняка будет сниться Борзуну в самых страшных кошмарах, если он сегодня останется жив. Потерявший конечность стал прямо на глазах покрываться волдырями, которые тут же лопались от переполнявшего их гноя. Смуглая кожа чернела и начала отваливаться струпьями. Спустя несколько мгновений у ног девушки остался лежать тихо хрипящий, сочащийся кровавой сукровицей мешок, бывший недавно молодым здоровым мужчиной. От тошнотворно-сладковатого запаха сгнившего тела борзуна вырвало. Судя по звукам, не его одного. «Это демоны! Спаса!» Истошный крик, давший в конце петуха, прервался тихим схлипом, а страшная девушка в белой хламиде уже метнулась к следующему разбойнику, оставив за собой валяющееся тело с разорванным горлом. Кровавые плети ведьм собирали свою кошмарную жатву, проходя сквозь растерявших всю свою храбрость людей, как нож сквозь масло, Рассекая плоть без оглядки на то, облачена ли она в доспех или оголена. Да и какие доспехи могут быть у этого отребья? Латная кольчуга у каждого пятого, да наручи. Вот их единственная защита. Из двадцати трех человек спастись не удалось никому. Методично, будто выполняя рутинную и скучную работу, две девушки в белых одеяниях вырезали визжащее и разбегающиеся, как свиньи, человеческое стадо. «Меньше чем за две минуты!» Равнодушно оглядев поле боя, одна из девушек медленно подошла к сжавшемуся в комок мужчине, который прикрыл голову руками и мелко дрожал. «Встань!» В голосе явственно лязгнули металлические нотки. Только со второй попытки он смог подняться, но его подрагивающие колени грозили снова подломиться, уронив тело на снег. «Пощадите Киан, мисс!» Стучавшие зубы Борзуна мешали ему говорить, но ведьма его поняла. «Во имя двуединого!» Последняя фраза далась ему с трудом. Девушка в белом весело расхохоталась, глядя на разбойника, по щекам которого текли слезы. «Ты поздно вспомнил своего бога!» Взяв мужчину за подбородок, она подняла его голову, которую тот вперил в землю, боясь взглянуть на девушку, и впилась взглядом в глаза. «А ты знаешь, что ждет после смерти тех, кто предал доверившегося тебе человека?» От следующей фразы Борзун похолодел, ибо понял. Не в силах отвести взгляд от колдовских омутов. Мужчина думал только лишь о том, чтобы подальше оказаться от этих девушек. Лучше оказаться среди сяди нижнего плана, будет намного безопасней. Разбойник не знал, что она увидела в его глазах, И почему оставила в живых? Он будто в могилу заглянул, из которой дохнула такой жутью. Настолько страшно ему не было никогда в жизни. Кровь во всех сосудах будто разом вскипятили, а затем резко заморозили. Проклятая ведьма прямо когтями вырезала у него на груди богомерзкие знаки, а он не мог пошевелить даже пальцем. Он не мог произнести ни звука, каждый раз бессильно сотрясаясь от нестерпимой боли когда эта тварь резала бритвенным когтем кожу у него на груди. Когда ведьма закончила пытку, к нему разом вернулась подвижность, заставив скрутить все мышцы в теле безумной судорогой. Гарконскую пустошь разорвал полный боли крик, в котором не осталось ничего человеческого. Валяющиеся повсюду фрагменты тел его бывших сообщников будто обрели собственную жизнь. Они начали сползаться в один огромный ком перед второй ведьмой, А затем с хлюпанем из этого кровавого теста начало формироваться тело будущего монстра. Разбойника снова вырвало. С противным хрустом ломались человеческие кости, тут же срастаясь в новый огромный скелет, который на его глазах с влажным шелестом обрастал мертвой плотью. Вот уже можно увидеть почти сформировавшуюся маленькую головку с хищной пастью, усеянную острыми мелкими клыками и жуткими сочащимися гноем жвалами. Ребра, недавно бывшие человеческими, теперь причудливо переплелись, образовав подобие каркаса, опоясывающего широкое тело монстра. Тварь подняла брюхо над землей и замерла изваянием, пока девушка обходила ее по кругу, цокая языком от восхищения. — В этот раз ты превзошла себя, Хельсена. Нет, правда, я восхищена. — Нужно торопиться. Тихий, шипящий голос второй ведьмы был еле слышен и напоминал голос очень простуженного человека. «Что находится там?» – обратилась к Борзуну девушка, указав рукой куда-то на юго-восток. «В той стороне Искар, к, -к ян мисс. «Отлично, веди». Потеряв к нему интерес, она набросила на голову капюшон белого балахона, на котором почему-то после побоища ей учиненного не осталось ни единой капли крови. Девушки двинулись следом за сотворенным кадавром, который проворно засеменил восемью лапами, возглавляя процессию. Ни одна из них даже не посмотрела на разбойника, который понура, дрожа от налетающих порывов пронизывающего ветра, поплелся вслед за этим страшным караваном, с трудом переставляя непослушные ноги. «У меня просто захватило дух». Это было самое монументальное природно-рукотворное сооружение, которое я видел в Даяни. Высокая, одиноко возвышавшаяся скала, превращенная в незапамятные времена неизвестными зодчими в сторожевой оплот, внушала трепет. Кто или что, будто огромным скальпелем, небрежно срезал все лишнее снаружи, придав скале вид многогранной башни, а затем филигранно выплавил окна бойницы. Сделал вход и закрыл его огромными цельнометаллическими воротами из неизвестного металла, подогнав их по проему, не оставив и намека на зазоры. Вокруг скалы башни раскинулась огромная гладкая площадка метров 100 в радиусе. Нагнувшись, я даже попытался поколупать ногтем странный металл, похожий на темное матовое стекло, но ноготь лишь бессильно скользнул по поверхности. Что примечательно, как только мы ступили на этот своеобразный пьедестал, завывающий ветер исчез, как по мановению волшебной палочки, стало тихо и кажется теплей. Странное место, странная башня, но тревоги почему-то не ощущалось. Наоборот, напряжение, свернувшееся за последние часы в груди тугим комком, постепенно начало отпускать, распрямляясь и даря легкий намек на умиротворение». Отряд расположился почти у самого основания башни, сбросив с плеч весь походный скарб. «Я бы настоятельно советовал тебе прогуляться вокруг башни. Как подошел корт, я не услышал. Уверен, тебе понравится». И, глядя на то, как я недоверчиво поднял бровь, примирительно добавил, улыбнувшись. «Без подвоха, нелюдь! Меня зовут Мегавайт. Я беззлобно огрызнулся. А, собственно, почему бы и нет?» Решив последовать совету мастера боя, отправился в обход башни. Его напутствие меня слегка заинтересовало, поэтому, сделав знак Бейс, чтобы она оставалась с отрядом, направился на променад. — Только с площадки не сходи! Пока ты у башни, тебе ничего не грозит! — донеслось в спину. — Да вы меня с этой площадки еще попробуйте сковырнуть, чтобы заставить добровольно вернуться в пустошь раньше завтрашнего утра. Ищите дураков в другом месте. Спустя 10 минут лицезрения скальной поверхности башни я понял, что Корт имел в виду. Вот это я точно не ожидал здесь увидеть. Но, демоны, как же я рад!